Вы очаровательные в таком наряде, а нашу дорогую принцессу вы увидите в еще более скромном утреннем платье. Идемте. Парпарина положила в карман таинственный сверток, захватила партитуры и решительно села в карету рядом с госпожой фон Клейст, мысленно повторяя, «Ради человека, рисковавшего из-за меня жизнью, я могу пойти на унизительные и бесплодные ожидания в передней какой-то принцессы». Парпарину провели в туалетную комнату, ее высочество, и она ждала там минут пять, пока Аббатиса и ее наперстница беседовали в соседней комнате. — Принцесса, я привезла ее. Она здесь. — Уже? О, искусная посланница! Как надо принять ее? Какова она? — Сдержанно и осторожно. А может быть, простовато. Очень скрытно.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 Страшное горе терзало ее. А ей приходилось спрятать его в своей груди и стоически выносить его, притворяясь веселой перед лицом любопытного, злорадного или равнодушного света. Вот почему, вынужденные румянить щеки и принуждать сердце, она сумела выработать в себе два совершенно различных существа. Одно из них —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 Первое, что бросилось в глаза Парпорини, когда она увидела принцессу, была эта своеобразная двойственность её натуры. У принцессы были два облика, два лица. Одно ласковое, другое угрожающее. Два голоса: один нежный и гармоничный, как бы дарованный небом для дивного пения, другой хриплый,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 Она надеялась, что без театрального костюма, без грима, который, чтобы там ни говорили, сильно уродует женщин, консуэла окажется такой, какой для ее успокоения певицу описала госпожа фон Клейст, скорее дурнушкой, нежели миловидной. Но этот смуглый и бледный цвет кожи, гладкой и чистый, черные глаза, выражавшие твердость и нежность, правдивый рот, гибкий стан, естественные непринужденные движения, словом, весь облик этого честного, доброго создания, которое излучало спокойствие и какую-то внутреннюю силу вследствие прямодушия и истинного целомудрия, внушил беспокойной Амалии невольное почтение и даже чувство стыда, подсказавшее ей, что перед этим благородством все ее ухищрения окажутся бессильны.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 — поспешно сказала Парпарине приближённые принцессы. — Пройдите в соседнюю комнату и никому ничего не говорите, никого не зовите, никого, слышите? Нет, — Нет-нет, пусть она останется, — слабым голосом проговорила принцесса. — Пусть подойдёт поближе, сюда, ко мне. — Ах, дитя моё! — воскликнула она, когда молодая девушка подошла к ней. — Какую услугу вы мне оказали!